Глава 12, отбиваться от троллей это довольно болезненная процедура. Старая поговорка каменных троллей, портал за спиной схлопнулся, и я обессиленно выдохнул. Если бы я не знал, что никому не говорило о намерении посетить Вардейл, решил бы, что это грамотно организованная подстава, направленная на усложнение моей и так веселой жизни. Но в том-то и дело, что не знал никто. Значит, налицо неудачное стечение обстоятельств. И Я даже знаю, каким будет первое задание у нашего будущего безопасника, которому волей-неволей, но придется примерить на себя шкуру сотрудника внешней разведки клана. Нужно выяснить все о Пандоре, узнать из какого она клана, и потом принимать решение о ее судьбе. «Такое я просто так не оставлю. Месть – дело неблагодарное, как и добро». Но это уже принципиально, если хотите. Наверняка эта девица промышляет только по рынкам Вардейла. Не зря же деревенские стражи так встрепенулись, поспешив ей на помощь. Почетный житель, надо же. Сто процентов, что в другом месте, где у нее нет прокачанной репы, нас бы просто забрали в местное отделение, причем всех. Вот из этого нужно исходить. В личку пришло письмо от гнома, и судя по его эмоциональному окрасу, он был явно недоволен. Прочитав, я удивленно пожал плечами и начал набирать ответ. Утрамбовщик Мегавайту. «Вы что начудили в Вардели? Вас что, вообще никуда отпускать нельзя, придурки?» Мегавайту утрамбовщику. «Стоп, а ты откуда знаешь? Ты был в Утоповке?» Утрамбовщик Мегавайту. «Вова, а ты в курсе, что с отрицательной репутацией в отборочных зарегистрироваться нельзя? Вы не могли просто посидеть на жопе ровно?» «И не соваться в эту вашу утонуловку!» Мегавайту трамбовщику. «Утоповка же!» Утрамбовщик Мегавайту. «Да хоть захлебаловка! Что вы натворили?» Мегавайту трамбовщику. «Да блин, там ситуация. Подстава, если коротко». Утрамбовщик Мегавайту. «Поздравляю вас! Короче, свалите вообще с Вардейла и до самых отборочных, чтобы ноги вашей там не было!» «Я погнал магистрат. Постараюсь вас отмазать у местного старосты. С кем я, блин, связался? Хорошо, что это не город был». Закрыв вкладку, пересказал Димону разговор. «Обидно, что мы не успели всего на каких-то 10 минут. Случись это раньше, утрамбовщик уже мог бы спокойно нас зарегистрировать. А там хоть всю деревню можно было вырезать. Никто бы из списков нас уже не вычеркнул». «Ну, это только с тобой могло случиться», — начал мне выговаривать Димон. «Мало того, что к нам теперь вопросы возникнут, так еще и гному с регистрацией подкозлили. Ты мне скажи, у тебя что, денег нет? А при чем здесь деньги? Инвентарь апгрейдить, Вова! Инвентарь! А то скоро у тебя дети начнут воровать! Нет, ну это ж надо! Вот теперь готовься расстаться с кругленькой суммой!» Утрамбовщик порешает. Вот только сразу говорю, это будет непросто. Готовься ставить ему пиво. То есть ты хочешь сказать, что я могу прийти в любой город, убить непись, а потом просто откупиться в магистратуре? Ну, если у тебя денег валом, конечно, можно. Только дорого это. Лучше скажи, ты тех двоих убил или просто свалил? Просто свалил, но с огоньком, мыкнул я. С огоньком? Передразнил меня Димон, немного успокаиваясь. «Пиромант недоделанный!» «Как минимум, готовься полтинник золота выложить». «Не тысяч, надеюсь?» «Не надейся!» Отрубил он. «Зачем мы вообще туда поперлись?» «Не мог своего безопасника в пустошь забрать!» «Кастет 49 мегавайту». «Тебя долго ждать?» «Мегавайт кастету 49». «Оригинальный ник. Короче, обстоятельства изменились». «Сейчас вышлю тебе портальный свиток. Переносись к нам». «Костет 49 мегавайту». «Надеюсь, там меня не убьют сразу». «Мегавайт костету 49». «Давай. Нормально тут все. Жду». «Это я и пытался сделать», — огрызнулся я. «Я вообще не знал, что он выберет стартовую локацию в Варделе». «Ладно, что теперь делать?» — Димон сплюнул под ноги. «Поздно пить боржоми». Прикрепив к письму свиток, Я отправил его к кастету и принялся ждать. Настроения не было. Нет, ну надо же. Меня ограбила и подставила какая-то девка. Внутри все клокотало от ярости. Сначала чакра, потом это пандора. Да что же мне так постоянно везет? Наверное, я бы оставался спокоен случись аришке оказаться парнем, а не девкой. Именно к этой мысли я пришел после минутного самокопания, задумчиво созерцая муравейник. Именно из-за этого меня так запаяло. Еще беспокоило то, что вместе с деньгами ушли в народ редкие ингредиенты, выпадавшие на кладбище ордена. Я даже не представляю, выпадают они только в том инстанции или где-то еще. Только бы они не попали в руки тех, кто сможет сложить 2 плюс 2 и понять их ценность. Хотя кого я обманываю? Как правило, такие вот воришки первым делом выкладывают все на аукцион, А уж потом сдают вендорам те вещи, которые могут вывести на их след. Остается только ждать и наблюдать. Недалеко от нас вспыхнул портал, из которого настороженно шагнул огромный коренастый тролль с ником Кастет-49. Да, вовремя сдержавшись, чтобы сейчас не выругаться, я прикрыл глаза рукой. Что ж за день такой-то, а? Сжимая в мускулистой лапе дубину, больше похожую на выдранное с корнем деревце, Костет осмотрелся, сверкая глазами из-под надбровных дуг. Стартовый шмот, больше похожий на старую шкуру мамонта, невольно привлек внимание снующих вокруг игроков. Послышался смех. «Гляди, белый!» – толкнул меня в плечо Димон. «Явление нуба народу! Где только денег на свиток нашел, чтобы сюда портануться? Мажор, походу!» «Нет, Дима, это не мажор, это наш безопасник!» Вздохнул я и махнул троллю рукой, привлекая его внимание. «Видишь, как незаметно себя ведет», радостно улыбнувшись. Что в его исполнении было больше похожим на босховский оскал, тролль потопал к нам. «Привет, пацаны!» Присмотревшись к Димону, он сделал гримасу, которая стала еще страшнее, и хлопнул того по плечу, да так, что тот только зубами клацнул. О, и ты здесь. Я тебя сразу узнал. Вова, прошептал Димон, только не говори мне, что это. Да, это дядя Женя. У у, -у, -у. и Димон точно так же повторил мой секундной давности жест, закрыв глаза рукой. Чувствую, будет весело. Получено одно очко свободных характеристик. Еще один разумный перешел под лань хаоса. Не знаю, будет ли хаос рад такому последователю, как Кастет, но свой долг я выполнил. С тоской посмотрев на системное сообщение, в очередной раз вспомнил, что весь мой наработанный опыт от жреческих ништяков снижен на треть. От внезапно пришедшей в голову мысли, я замер. А что, если перед отборочными испытаниями просто попробовать сагитировать охотников Мирта на смену фракций? Отлично понимаю, что мысль, скажем помягче, не слишком удачная. Но, возможно, мне поможет моя репутация с ними. В любом случае, за спрос не бьют в нос. А вот если выгорит, то результат получится очень вкусным. Малой, когда ты делаешь такое лицо, я начинаю опасаться. Ехидно заметил Костет, увидев мои размышления. Ты свое-то видел, а то... Приосанился тролль. «Харизматичное лицо лидера! Красавчик!» «Ну да, прям модель журнала «Палеолит». Лицо месяца!» Вяло переругиваясь, я, Димон, Костет и Яхиль ожидали последнего члена нашей группы для похода за стены Мирта. Троля нужно было прокачать до 10 уровня, чтобы он мог получить специальность в храме Тиамат. В клан его решили пока не принимать принадлежность к фракции хаоса скрыть, чтобы не возникло сложностей. И пока мы будем заняты на отборочных, отправить его в локацию, подходящую ему по уровню, чтобы он не терял времени, занимаясь собственной прокачкой. Самому кастету было параллельно, куда и зачем мы идем. С восторгом оглядываясь на каждого проходящего мимо непися, он непрестанно восхищался детализацией и проработки самой игры. Но ничего, сейчас мы пойдем в пустошь» где он будет восторгаться качеством мобов, нападающих на нас. Надеюсь, он поумерит свой восторг. За то короткое время, что мы ходили по лавкам и искали на него подходящий шмот, он успел настолько достать, что я каюсь. Несколько раз в уме пожелал, чтобы у него сломалась капсула. Это же совершенно невозможно. Когда он без предупреждения чуть ли не сгреб в охапку истошно заоравшего горожанина, мы просто не знали то ли смеяться, то ли плакать. Оказалось, что Кастет просто хотел пощупать мех на его куртке, чтобы в очередной раз восхититься натуралистичностью происходящего. Панические вопли горожанина в расчет не брались совершенно. Хорошо, что прибежавшим на Дикий Орби до Лайги стражникам я смог все внятно объяснить, задобрив их несколькими серебряными. Я уже триста раз пожалел, что он дорвался до игры. Вроде и лет под самое не могу, а ведет себя как ребенок. Детский сад, штаны на лямках. Когда мы планировали состав отряда, я вспомнил Алиэль, которая тоже не помешала бы поднять уровней, да и пострадала она, если разобраться по моей вине. Забежав к Рамону, поговорил с поляны, которая моя идея неожиданно пришлась по душе, и она не только отпустила Алиэль, но и согласилась нас сопровождать. На такой великолепный результат я даже не рассчитывал. Наконец, рассмотрев в начале улицы знакомые силуэты, я скомандовал минутную готовность И разговоры стихли. Включив в отряд Лиэль, я не стал делать это с поляной, чтобы из-за ее высокого уровня она не крала опыт. Сошлись на том, что она просто наблюдает, подстраховывая нас, если что-то пойдет не так. Зоны прокачки решили выбрать малую пустошь, как одно из самых относительно безопасных мест. По крайней мере, большинство опасных тварей встречалось там на порядок меньше. Спустя несколько часов я был вынужден признать, что наш поход получился спокойным. Сегодня никто не улетел на круг возрождения, как в первые разы, когда мы пытались осваивать эти дикие места. Поляне пришлось вмешаться всего два раза. Первый, когда возникла непосредственная опасность для Лиэль, которая замешкалась возле издыхающего живогрыза. А второй, когда мы встретили высокоуровневую стрыгу. Злобная тварь умудрилась увернуться от выпущенного мной огненного знака, но подставилась под плети поляны подарив каждому члену отряда солидную долю опыта. Когда трол ляпнул десятый уровень, я понял, что пора загругляться, приказав поворачивать назад к Мирту. Что удивительно, в дребезге разбив мои предположения, Кастет в этой вылазке показал себя с очень неожиданной стороны, без раздумий бросаясь на каждую тварь пустоши. Нас он не слушал, считая, что сила и размер – это главное. Если бы мы с Димоном не оттягивали на себя агро, он бы давно уже ушел на респаун. «Нужно поговорить с дядей и объяснить ему простейшие принципы игровой механики, а то так и будет бросаться на всех, кто меньше его по размеру, не учитывая циферок». Лель весь поход была сосредоточена и молчалива. Не подставляясь лишний раз, она в каждой схватке давала весьма ценные советы, координируя наши действия. Ну, это-то и понятно, так как опыта хождения по Горконской пустоши у нее было больше, нежели у нас всех вместе взятых. Поняв эту нехитрую вещь, Я немедленно переложил командование отрядом на нее. По крайней мере, пока мы не окажемся за воротами Мирта. И это решение оказалось как нельзя удачным. Пока мы прокачивались, несколько раз приходили сообщения. Но я не стал отвлекаться, посчитав, что могу прочесть и позже. А гном, если сильно буду нужен, может связаться и с парнями. Поздравляем, мегавайт! Вы получили уровень. Так, это можно пролистать. Вот, утрамбовщик Мегавайту. «Белый, ты это видел? Что произошло?» Мегавайту трамбовщику. «Ты о чем? У нас все нормально. Возвращаемся в мирт». Утрамбовщик мегавайту. «А ты клановую вкладку посмотри!» Уже, предчувствуя недоброе, я открыл окно управления кланом. Внимание привлек маленький восклицательный знак на вкладке «Дипломатия». мысли кликнув на него, раскрыл. Раскрыл и замер. «Внимание!» Клан Скорпионы объявил вашему клану войну. Белый, ты видел? Стревоженный голос Димона свидетельствовал о том, что он тоже добрался до сообщений. Сделав знак рукой, чтобы мне не мешали, я торопливо начал просматривать системки, все больше и больше не веря в прочитанное. Внимание! Клан Звезда Гор объявил вам войну. Клан Элитис объявил вам войну. Клан Дети Ада объявил вам войну. Клан Блэк Дим объявил вам войну. Мегавайту трамбовщику. «Это еще что за херня?» Утрамбовщик Мегавайту. «Пока не знаю. Срочно возвращайтесь. Жду в трактире». То, что нам объявили войну, было еще полбеды. Это меня не настолько ошеломило, как последнее сообщение. «Внимание! Клан Берхард объявил вам войну!»